Эпилог. Переждав уже ставшую привычной волной искривления пространства и с трудом успокоив рвущееся из груди сердце, все-таки итог стольких лет, я сфокусировал взгляд на обзорном экране и выдохнул. А она, Кумо, точно она, Аделаида. Информацию подтверждаю, капитан Заварзин. Еще б ты не подтвердил. По совокупности признаков вероятность не менее 90%. И тип корабля, и силуэт, и даже надпись в половину борта. Вот только на запрос свой чужой яхта не отвечала и вообще весьма походила на свою товарку по несчастью. Ледяную красотку Леди Рокуэлл, такая же безжизненная. Черт, что-то мне нехорошо. Успокаивайся, Алекс, ты еще слишком молодой для сердечных приступов. Хотя события последних месяцев их появлению весьма способствовали. Спрашивайте, что за события? Так их в те без малого полгода, что минули с разборки в Совете Клана, случилось столько, что все не упомнишь. Разве что по основным пробежаться. И, пожалуй, в хронологическом порядке удобнее будет. Если вернуться непосредственно в тот день, когда решалась судьба кланового престола, то мы с дядей Германом по прибытии на стремительной ужрались соплю. Вернее, попытались. В самый разгар попойки на связь с дядькой вышел кто-то из СБ и, заикаясь, доложил, что архангел Михаил вдруг ни с того ни с сего рассыпался в пыль. Вместе со всем содержимым и не успевшим его покинуть членами совета и старейшинами. Список прилагался. Дядька настолько офигел, что даже не сообразил шифроваться, так что я все прекрасно видел и слышал, в том числе и в перечень безвременно усопших нос сунул. Признаюсь, безумной надежде, которой не суждено было сбыться, если деду семёну туда и дорога, то деда Захара мне было реально жалко. А еще я не обнаружил в документе Кирюшу Коптева, хотя когда тот успел сдриснуть, ума не приложу. Собственно, на этом наша попойка и закончилась. Дядя Герман смерил меня подозрительным взглядом и угрюмо поинтересовался, не моя ли работа. Я сделал невинное лицо и пожал плечами. Мол, дерьмо случается, а здесь явно пробой защитного поля прыжкового генератора. Герман Романович в ответ заявил, что ему надо хорошенько подумать, и заперся в личной каюте. И поскольку насчет меня никаких указаний не оставил, то и команда стремительного не знала, как меня воспринимать. В результате я решил свалить на набат что и проделал благополучно, вызов понтон номер два. Первый сгинул вместе с архангелом Михаилом. Угрызений совесть против ожиданий я почти не испытывал. Да и поди докажи, что это я архангела уничтожил. В наличии лишь облако коллоидной взвеси, по которому даже не определишь, какого типа воздействия было оказано на несчастный корабль. Прецеденты, конечно, уже были на станции Картахена и в одном уединенном секторе. Но не мои соратники спорта, не люди из оберкоманда Деррам записем с мест происшествия со всей остальной вселенной почему-то не поделились. Дядька, конечно, догадался, что это моих рук дело, но по размышлению решил понять и простить. Позвонил неделю через две и буркнул, что он мне должен, причем лично. На том разговор, собственно, и прервался. К этой теме мы больше не возвращались, хотя общаться пришлось очень часто и подолгу. Корпорация, наконец, заработала в полную мощь все дюжины рейдовых звеньев. И я, несмотря на яростные протесты Кэпа, Дерека и Степаныча, лично возглавил одно из них на своем неизменном набате. Правда, пришлось согласиться, что роль на сетке и заодно техничке при мне будет исполнять спрут. Но с этой неприятностью я легко смирился, благо Лиска с Алексом-младшим остались на латнике, теперь базировавшимся в сердце владений клана Завьяловых. Ну и второе немаловажное обстоятельство. Я брался исключительно за спасательные миссии из блатного списка дяди Германа, Причем из соображений сугубой практичности предпочитал беспроигрышные варианты, ибо передавал спасенных, когда они были, а были в трех случаях из четырех, из рук в руки заказчику. И в таком режиме почти три месяца без остановки. Полезных знакомств завел уйму, равно как и должниками оброс. И не какими-то там клановыми, клан понятие слишком эфемерное в плане взыскания долгов, а личными, как дядя Герман. И все это время не уставал одновременно проклинать дядьку, а блин, от основной задачи и благодарить за дальновидность и житейскую мудрость. Всего за каких-то жалких три месяца авторитет корпорации «Прон» на территории протектората «Рос» взлетел до такого уровня, который не снился даже самым могучим и уважаемым кланом. И это, прошу заметить, без крови жесточайших экономических войн. Ну и кто после этого скажет, что хорошими делами прославиться нельзя? Дела между тем шли в гору, рейдерские звенья корпорации были буквально на расхват, и к концу третьего месяца мы пришли к очевидному выводу – нужно снова расширяться. И запустили по второму кругу нервотрепку с формированием и обучением экипажей, благо теперь недостатка в опытных специалистах не ощущали – в инструкторы пошли члены первых десяти экипажей. Правда, пришлось смириться с людьми со стороны, относительно опять же. Часть народа набрали на Картахене, часть рекомендовал дядя Герман. Естественно, без шпионов не обошлось. И суть технологии очень скоро стала известна всем заинтересованным лицам. Вот только воспроизвести ее никто пока не сумел. Слишком большая у нас фора оказалась. Но все равно пришлось озаботиться организации отдела по борьбе с промышленным шпионажем, дополнительно нагрузив Влада Пахомова. По правде говоря, со всем этим и без меня прекрасно справлялись. Пока что все еще довольно компактная организация функционировала как хороший часовой механизм. Вот когда до филиалов разрастемся, по протекторатам растечемся, вот тогда и начнутся проблемы с управлением. Но это все потом. А на тот момент я чистой совестью оставил на срочных заказах пять звеньев, шесть перекинул на подготовку смены, а сам отправился на поиски Аделаиды. Естественно, в сопровождении спрута. И на сей раз Лиска на латнике остаться не пожелала, так что два месяца прошли хоть и в тревожной обстановке, но с куда меньшими последствиями для психики, чем я ожидал. Ненаглядно постарался, ага. Да и Алекс-младший действовал умиротворяюще. Ну а результаты этих двух месяцев я прямо сейчас лицезрел на обзорном экране. Пока пара понтонов, задействованных в судоподъеме, возвращалась на набат, капитан Рин успел просканировать бывшую жертву подпространства, подогнать к ней спрут и провернуть фокус с поглощением яхты собственным грузовым трюмом. А за то время, что я убил на стыковку своего корабля с мегатехничкой, Борисыч в компании функциональных юнитов наведывался к Аделаиде и меня коронной фразой. «Знаешь, Леха, а я это уже где-то видел». Впрочем, я не удивился, поскольку телеметрия шла в вычислитель Набата в режиме реального времени, а Кума еще и комментировал наиболее примечательные моменты. Поэтому загодя облачившись скафандр перебрался в брюхо спрута. Провозился вдвое дольше, чем обычно, так как суетился от нешуточного волнения но истерику не сорвался, хотя было с чего. Как и в случае с ледяной красоткой, Аделаида полностью исчерпал энергозапас, и реактор заглох сам собой, растратив активное вещество. И самое хреновое, что причина этой нештатной ситуации оказалась насквозь знакомой. Множественные мелкие дыры в двигательном отсеке, оставленные разогнанными до диких скоростей дробинами гаусс-орудия. Я до последнего отказывался верить собственным глазам но, оказавшись в трюме потрогав одну пробоину, смирился с неизбежным. «Ты это... Держись, Лёх!» — неуверенно подбодрил меня Борисыч. Отвечать я не стал, связавшись через кума с кракозяброй, заставил-то вскрыть пассажирский шлюз. Когда функциональный юнит вынес внутреннюю створку, я внутренне сжался, ожидая облака водорослевой взвеси, но ошибся. Внутри яхты сохранилась относительно нормальная атмосфера о чем недвусмысленно возвестил поток воздуха, вырвавшийся в вакуум. Еще около четверти часа и тонны сгоревших нервов мы потратили на закачку атмосферы в трюм. А потом я, вооружившись плазменным резаком, попросту проломился во внутреннее помещение Из каждой вскрытой каюты надежда моя все крепла, признаков беспорядка не обнаружил равно как и возникшие на борту паники. Плюс по некоторым признакам установил, что по локальному времени прошло от 10 до 15 лет. Для нормальной анабиозной капсулы срок значительный, но совсем не критический. Отдельно порадовало отсутствие трупов, как целых, так и их фрагментов. Даже пятен крови нигде не попалось. Впрочем, и не могло. В атмосфере за 10 лет от неё бы ничего не осталось. К заветному отсеку я ломился по кратчайшему пути, но всё равно отвлекался, подсознательно оттягивал неизбежное, хоть сам бы себе ни за что в этом не признался. Но теперь тянуть больше некуда. Вот он, бокс с капсулами за герметичной переборкой. Саму ее, естественно, я дырявить не стал, раскурочил люк. Сдвинув створку вбок, осторожно шагнул в помещение, сознательно не включая фонарь, и едва не мытюгнулся от избытка чувств. На двух из семи капсул диоды горели успокаивающей зеленью, еще на двух тревожной краснотой, а на трех погасли. Ну и каковы же шансы? Не посмотришь, не узнаешь. Но трясло меня конкретно, даже Борисыч, не отходивший от меня ни на шаг, это заметил. Хорошо, хоть подбадривать не стал, не тот момент. Внутренне обмирая, я медленно прошел к самой дальней, безжизненной капсуле. Что там, Лёх? Отрицательно помотав головой, я шагнул к следующей, с красными огоньками. На этот раз Борисыч промолчал, поскольку все понял по моей реакции. А что тут еще скажешь? Новый повод для ночных кошмаров. Аналогичное зрелище ожидало меня в следующем по счете коконе, тоже сдохшим А вот четвертая капсула заставила судорожно сглотнуть слюну. Отец. Лех. Снова всполошился Борисыч, но послушно стих, когда я помотал головой. Тело Федора Романовича Завьялова сохранилось великолепно, а вот жизнь утекла. Похоже, что по капле. Хотелось бы надеяться, что отец не мучился, но это мы узнаем, только распотрошив память блока управления. Следующая погасшая. Нет, кто-то из команды. Осталось две зеленых. Как же стрёмно делать шаг. Мама. Зеленые диоды обманули. Капсула оставалась работоспособной, но случившийся сбой свёл управляющий процессор с ума. Мать умерла во сне от кислородного голодания. Компьютер нарушил дозировку, и консервирующий состав был слишком беден живительным воздухом. Но тело, как и отцовское, сохранилось прекрасно. Именно такой я ее и запомнил с последней встречи. С трудом сглотнув ком в горле, я сместился еще на шаг и впился взглядом в очередное смотровое окошко. Последняя моя надежда. — лёх что там? Что молчишь? — Накрыло, вот и молчу. От избытка чувств. — Алекс, скажи что-нибудь, Семата. — Милый. — Ого, тяжелую артиллерию подтянули. А как тут что-то скажешь, если горло сдавило? Сейчас продышусь. Ну, здравствуй, сестричка. Конец первой трилогии.